Тридцать четвертое. Пок Хилл, лето 1977 года. На самом деле все началось с Элвиса. В середине августа, точно, има Джея горевала почти ненаигранно. Возможно, потому что они были одного возраста, он и она. Джей тоже это чувствовал, хотя никогда не был особым его поклонником. Мрачное давление рока, словно мир порвался в самой середке, и раскручивается точно клубок струн. В тот август смерть таилась в воздухе кромки неба в неуловимом привкусе в туалета была куча ос он такого не помнил длинных изогнутых коричневых ос, что казалось почуяли грядущий конец и заранее обозлились джей укусили двенадцать раз однажды прямо в рот когда он жадно хлебал колу хорошо хоть в травму не отвезли и вместе с дджили он сжег семь гнезд Дджили и джей в туалета объявили крестовый поход на ос жаркими влажными днями Когда насекомые были сонными и более смирными, они вдвоем шли на осинную охоту. Они отыскивали гнезда, затыкали литки нарезанной бумагой и щепой и поджигали. Когда огонь занимался и дым просачивался в гнездо, осы начинали вылетать наружу. Некоторые жужжали и пылали, как немецкие самолеты в старом черно-белом военном кино. Воздух темнел, осы гудели жутко, мороз по коже и разлетались, растерянные и взбешенные по району военных действий. Джилли и Джей тихонько лежали в яме по соседству, достаточно далеко от опасного места, но так близко, как только осмеливались и наблюдали. Нечего говорить, что стратегию разработала Джилли. Она припадала к земле, распахнув блестящие глаза, совсем рядом. Ни одна оса ни разу ее не укусила. Она казалась иммунной к ним, как медоед к пчелам. Медоед. Агрессивный, злобный хищник семейства куньях. И столь же смертоносный по своей природе. Джей не боялся, вжимался в землю, сердце колотилось в жестком веселье, но к страху со временем привыкаешь, и они убивали снова и снова, цепляясь друг за друга и хохоча от ужаса и возбуждения. Однажды, понукаемой Джилли, Джей засунул пару петард в гнездо, под сложенное без раствора стеной, и поджег фитили. Гнездо разлетелось на части, но без дыма, ошеломленные рассерженные осы брызнули во все стороны. Одна умудрилась залезть под его футболку и принялась усердно жалить. Джейя словно подстрелили, он завизжал и покатился по земле. Но оса попалась неуязвимая, она извивалась и жалила, даже когда он раздавил ее обезумевшим от боли телом. В конце концов они убили ее, содрав футболку и облив насекомое бензином для зажигалок. Позднее Джейя насчитал целых девять укусов. Осень маячила на горизонте, пахло кострами.